Глава двадцать восьмая «Ну уж нет!» — взревел Егор. «Не в этот раз!» Не отдавая себе отчета, он бросился на Петра Валерьевича с кулаками. Все-таки перед Егором был обычный человек, с которым, как он предполагал, ему удастся справиться. «Стой, идиот!» Неожиданно закричал Пётр Валерьевич, чем вогнал парня в ступор. — Если хочешь выжить, то не советую этого делать. — Не понял, — замешкался Егор, остановившись буквально в метре от охранника, но при этом продолжая сжимать кулаки. Бдительность сейчас была превыше всего, так как однажды Петру Валерьевичу уже удалось одурачить их с Настей. — Некогда объяснять, — выпалил Пётр Валерьевич. — Времени слишком мало, пока я — это я, но ненадолго. — Вы хотите нам помочь? — воодушевилась Настя, подбежавшая к Егору. С ответом Петру Валерьевичу пришлось повременить. Разъяренное рычание вырвалось из помещения, отчего всем троим пришлось заткнуть уши. Судя по всему, монстр обнаружил пропажу, и это привело его в ярость. теперь Времени действительно было в обрез. Чтобы вернуться к тоннелю, монстру много времени явно не понадобится. Последовавший после рычания грохот означал одно — тварь возвращалась. — Я не смогу вам помочь, — выпалил Петр Валерьевич. — Моя личность монстра не позволит мне навредить ее отцу, так что все в ваших руках. С этими словами он протянул Егору свернутый тетрадный листок. «Что это?» — искренне не понимал Егор, продолжая находиться в замешательстве. «Перевод того, что спасет вам жизнь!» — прокричал Петр Валерьевич сквозь грохот, доносившийся из зеркальной комнаты. «Поспешите! Это ваш последний шанс!» Прокричав последнюю фразу, он резво развернулся и бросился прочь. Вернее, поковылял, сильно хромая на правую ногу. Судя по всему, недавняя стычка с монстром не прошла для него бесследно. «Простите, остаться я не могу!» Прокричал Петр Валерьевич, продолжая удаляться по тоннелю и подсвечивая себе путь фонариком. «Иначе я вам помешаю!» и что нам с этим делать? Развернув листок, нервно спросил Егор. Наверное, просто прочитать, предположила Настя и выхватила у него листок, на котором кривым почерком были накорябаны с два десятка строк. На изучение подарка от Петра Валерьевича времени не осталось, поэтому действовать необходимо было прямо сейчас, надеясь на то, что это не очередная уловка второй личности охранника. Наплевав на собственную безопасность, Настя смело бросилась обратно в зеркальную комнату, где разъяренный монстр уже подбирался к выходу. — Настя, стой! — попытался остановить девушку Егор, но та его совсем не слушала. Миновав вход, она остановилась и, поднеся листок поближе к лицу, дабы в тусклом свете разобрать кривой почерк Петра Валерьевича, принялась читать. Как только Настя произнесла первые две строчки, которые хоть и были написаны на ее родном языке, но все равно представляли собой полную околесицу, грохот резко прекратился. Монстр замер, отчего в помещении на короткое время наступила тишина. Раздавались лишь только голос Насти, которая продолжала читать заклинание и тяжелое дыхание Егора, который тоже вернулся в зеркальную комнату. Бездействие монстра продлилось всего несколько секунд, а затем помещение содрогнулось от такого рычания, что затряслось все. Зеркала, стены, потолок — все заходило ходуном. Бетон и камни посыпались отовсюду, откуда только можно. Один из крупных кусков бетона рухнул всего в метре от Насти с Егором. По потолку Побежали многочисленные трещины, предвещая скорое обрушение. Ситуация стала хуже некуда. «Читай дальше!» — закричал Егор Настя, которая застыла в ужасе, едва не выронив листок из рук. «Здесь сейчас все обрушится! Читай же!» Монстр окончательно озверел. Зеркала полетели в разные стороны, и уже вскоре он вновь предстал перед ребятами во всей своей жуткой красе. Глаза монстра горели огнем, источая ярость. А из пасти обильно текла зеленоватая слюна, огромными каплями падая на пол. Он уже хотел было броситься на своих жертв, дабы разорвать их в клочья. Ни о каком новом теле и потомстве не шло и речи. Монстра настолько захватила ярость, что он готов был разрывать на куски всех, кто попадется на его пути. Но на этот раз удача все-таки пришла Насти с Егором на помощь. Внушительных размеров кусок бетона отвалился от потолка и рухнул прямиком на голову монстра, отчего у того разъехались все четыре лапы, и он неуклюже приземлился на брюхо. Со стороны это, конечно, выглядело забавно, но насти с Егором было совсем не до смеха. Следом за отвалившимся куском бетона посыпались и более мелкие, а за ними обильно повалила земля, которая принялась нещадно засыпать все отведенное ей пространство. Понимая, что либо сейчас, либо уже никогда, Егор выхватил у продолжавший стоять столбом насти листок и принялся дальше читать заклинание. Выкрикивая непонятные слова, он пытался перекричать шум осыпающейся земли и бетона, а также рычание поднимающегося на ноги монстра. Егор прекрасно осознавал, что ему во что бы то ни стало нужно опередить его, иначе все будет кончено. Ни о каком уже собственном спасении он не думал, ибо шансы на то, чтобы выбраться из разрушающегося помещения, стремительно близились к нулю. «Остановись!» — неожиданно прорычал монстр. «Остановись, глупец!» Нет, Егора не остановил даже тот факт, что монстр умел говорить. Он продолжал выкрикивать заклинание, которое уже близилось к концу, не обращая никакого внимания на действия врага. «Остановись!» Что есть сил, прорычал монстр и бросился на своих жертв. В этот самый момент Егор выкрикнул последнюю строчку и отшвырнул листок в сторону, устремив свой взгляд на стремительно приближающуюся тварь.